Глава двадцать третья. Весна скалистых драконов. Катерина сидела на развилке дубовых ветвей, широких, как садовая скамейка, и вглядывалась в зеркало. На дубе она оказалась по нескольким причинам. Во-первых, ждала Жарусю. Во-вторых, не хотела вмешиваться в спор Кира и Степана, которые разыскивали её уже полчаса, чтобы она их выслушала. А в-третьих... Внимательно всматривалась в зеркальце. В зеркальце отражалась ранняя весна на северном побережье. Скалистые острова только тронула зелёная дымка травы и листочков на смело открывающихся на низкорослых деревцах. У берега дотаивали толстые торосы льда, а на одной из зардин лежала стая обледеневших драконов. Точнее, обледеневшими оставалось только четверо из них. Остальные стали каменными. Гарток, страшное изваяние из камня, лежал на подтаивающем льду, а на нём устроилось несколько маленьких пташек, с любопытством осматривающих странные камни. К одному из ещё живых драконов подскочила другая пташка, и он, яростно оскалившись, дохнул на неё огнём. Птичка успела увернуться, поток огня был слабым, и сам дракон тут же окаменел, и провалился сквозь расплавленный его же огнём лёд. Остальные трое проводили его расширенными от ужаса глазами. «Что с нами будет?» — завыл самый мелкий из них. «Я не хочу-ка менять!» «Никто не хочет, Эр!» — тихо ответил ему лежащий на самом краю подтаявший и растрескавшийся льдины зелёный с золотистыми искрами дракон. «И утонуть тоже!» Но, наверное, мне суждена именно такая смерть. Он вздохнул. Жаль. Он проводил взглядом спину нерпы, промелькнувшую в воде рядом. Чего тебе жаль, Дронг, что утонешь? Эр забился в ледяном панцире. А мне тебя не жаль. Мне жить хочется, мне никого не жаль. Я бы вас всех сожрал. Я вас ненавижу. Знаю я, Дронг вздохнул. Я задевал тебя, помню. Прости уж напоследок. Он проводил взглядом отколовшийся кусочек льда. Мне недолго осталось. Постарайся не злиться, может, хоть ты выживешь. Ты же не жёг лес. Да он просто не успел. Молчавший до сих пор третий дракон, светло-серый с лиловыми чешуйками на гребне по имени Трот, мрачно повёл головой на эра. Мог бы, и леса бы сжёг, и нас бы растерзал. Мне дразней его, пусть хоть кто-то выживет. Дронг вздрогнул, услышав лёгкий треск совсем рядом, и подумал: "Вот и всё. Лёд подо мной не выдержал. Сейчас я окаменею, провалюсь и утону". Лёд действительно треснул, но вовсе не под ним, а на нём. Трещинка сначала такая тонкая и незаметная расширялась, расходилась сеткой новых трещин, а потом ледяной панцирь распался. Крылья, намертво прижатые к бокам слоями льда, оказались свободны. Дронк даже не сразу понял, что случилось, а потом расправил крылья и радостно ими взмахнул, легко поднявшись с проклятой льдины. Дронк, дронк! называло его снизу Р. Зелёный дракон повернулся обратно и завис над обледенелыми драконами. Он сверху видел, что не ошибся в расчётах, и льдина уже почти растаяла. Он примерился и подхватил серого трота, который был в самом опасном месте, и его брюхо уже погрузилось в воду. И легко подняв его, понёс на каменный берег. Р, я сейчас вернусь. Я заберу тебя. крикнула на взвивающемуся Эро. Он действительно вернулся и завис над мелким драконом, прикидывая, как бы его подхватить. Ненавижу тебя, ты. Почему ты уже свободен? Не злись. Потерпи. Я сейчас вынесу тебя. Дронг подхватил невеличку Эро. Ненави Дронг опустил на скалы ещё один камень. Изумительной чёткости статую дракона. с перекошенной от ярости и зависти мордой. Трод печально покачал головой. Он не смог бы не злиться, даже если бы ему отдали всё золото мира. И тебя убил бы при первом же удобном случае. И меня ты зря вытащил. Я всё равно окаменею. Наверное, по делам нам. Я вот насмотрелся за это время на нас и на себя самого. Всё правильно. Так нам и надо. Ты только... Ты передай нашей матери, что я никогда бы её не убил, даже если бы ты её тогда не спрятал. Никогда. Я помню, как она грела меня огнём, когда я был маленьким. Я всё помню. Треск льда на боках серого трота ошеломил его. Он, не веря своим глазам, рассматривал освобождённые крылья. Расправил их, а взлетев, оказался нос к носу с братом. И вдруг закружился с ним радостно и легко, так как они летали когда-то маленькими и юркими малышами. Катерина убрала зеркальце и долго сидела расстроенная. Всего двое. Всего двое из такой стаи. Тут до неё донеслись возмущённые голоса мальчишек, и она невольно прислушалась. Да куда её опять занесло? Что с ней в последнее время такое творится? Исчезает постоянно. И каждый раз появляется всё мрачнее и мрачнее, удивлялся Кир. Ладно, пошли на озеро, поплаваем. Ой, ты же знаешь, я чего-то не очень хочу плавать. У Степана сразу испортилось настроение. Он после того, как его чуть не утопила росалка, разлюбил туда ходить. И не то, что страшно, а как-то не хочется. Если хочешь, давай пойдём, я тебя на берегу подожду. Степану после того разговора ночью с Катериной стало почему-то совершенно очевидно, что эти двое, Кира и Катька, не смеяться, не издеваться над ним не будут. Нет, пошутить-то могут запросто, но по-больному не ударят никогда. Ладно, пошли. Покладись-таки в нуль, Кир, и они отправились к озеру. Катерина приставила ладонь к козьерком глазам и осмотрела небо над дубом. В жаруси видно неболо. Да что же она так долго, вздохнула девочка, а потом глянула вниз. Мальчишки ушли. Код в дубе спал. Волк, воспользовавшись дотишьем, улетел проведать стаю. Кони ускакали на какие-то заветные луга, даже горбунка туда же сманили. Да, как-то даже делать нечего. И жарко. Пойду к мальчишкам, что ли. Катерина тронула дубовые ветви, те ласково опустили её на землю, и она помчалась догонять Кира и Степана. Кир заплыл уже далеко, Степан сидел в тенике на берегу, прислонившись к старой иве. Катерина на ходу переоделась с помощью пёрышка в купальник и махнув ему рукой, пошла в воду. Озёрная вода пахла свежестью и почему-то немного сосновой смолой. Плавать Катерину учил папа. Воду она любила, никогда её не боялась. и вода всегда легко держала её. Шаг, ещё шаг, вот уже по шею зашла, оттолкнулась от дна, вода подняла её, как на ласковых ладонях. Катерина любила перевернуться на спину и лежать на воде, как на крователе, ниво наблюдая за облаками. Кир плыл уже к берегу, и вдруг увидел, что Степан вскочил на ноги и кинулся к воде. «Катька! Катька! Осторожно!» Катерина подняла голову и встретилась взглядом с вынырнувшей слева русалкой. Ну вот мы и встретились опять, сказочница Катерина. Мне добро усмехнулась та. Рядом из воды показались её спутницы. И ты теперь не на берегу. И что? Катерина мрачно ожидала продолжения. Ты заставила нас отпустить Паренька и ничего не дала взамен. «Вы поклялись, что не будете трогать моих друзей!» Сердито напомнила им Катя, глядя, как Кир повернул и плывёт к ней, а Степан, задержавшись на секунду у края воды, решительно скинул кроссовки и тоже быстро входит в воду. «А мы их и не тронем!» Торжествующе рассмеялась та самая чаровница, которая чуть не утопила Степана. «Мы возьмём тебя! Ты же не упомянула, что мы и тебя не должны трогать! Может, нам в этот раз больше со сказочником повезёт?» Тихо сказала она странную фразу. Фу, вот уж не думала я, что вы настолько неумные. Катерина испугалась, а потом так разозлилась. Она не боялась воды никогда, и вот нат вам какие-то меланхоличные и унылые красотки пытаются её тут напугать. Внезапно вспомнился давнишний разговор с Севкой о русалках. Чем же мы неумные сказочница? Русалки окружили Катерину, не обращая внимания на мальчишек, которые плыли к ним. Кто-то из русалок уже попытался тронуть Катины щиколотки ледяными пальцами. Да вам прошлого раза мало, как я посмотрю. Умели летать, разучились. Сейчас вы у меня и плавать разучитесь, будете пешком вокруг озёр ходить, болото ногами месить, крикнула Катерина. Каким образом рассказ Сивки о том, что русалки раньше умели летать, А потом почему-то разучились, связался с тихой фразой русалки об их прошлом общении со сказочником, в котором им не повезло. Катерина и сама не сумела понять, но эффект от её слов оказался совершенно поразительным. "Нет, нет, не надо, мы сейчас уплывём", отшатнулись от неё красавицы. "Замрите на месте". Катерина прекрасно ощущала, что русалки перепугались панически. И вовсе не собиралась ещё когда-либо думать о том, что какая-то из них будет мечтать её утопить. Если ещё хоть кто-то из вас соберётся нападать на сказочника, вода перестанет вас удерживать, и вы будете тонуть в воде, как те, кого вы заманивали. Нет! Больше не говори ничего. Мы поняли. А всё поняли? Дай нам уплыть. Русалки оказались в панике. Да так, что даже их волосы намокли, и рубашки, и их белоснежные одеяния, которые становились сухими, стоило им только показаться над поверхностью воды, облепили их плечи. "Вон отсюда!" грозно сказала Екатерина. И бурлящая вода скрыла всю стаю русалок, словно их никогда на озере и не было. "Паразитки меланхоличные", она сердито озиралась и обнаружила совсем рядом запахавшегося Кира. И быстро подплывающего красивым кролем Степана. "Ну ты, блин, даёшь", проговорил Кир. Степан вообще некоторое время говорить не мог, пока толком не отдышался. Он плыл в одежде и только добравшись до Катерины, сообразил, что можно воспользоваться пёрышком. Мокрая одежда, тянущая вниз, преобразилась в плавки с пряжкой, те самые, которые так долго обдумывала Жаруся. И Степан с облегчением перевернулся на спину. «Кать, с тобой не соскучишься!» — выговорил он, наконец. «А ты хотел поскучать?» — живенько уточнила у него Катерина. «Знаешь, вот иногда прямо мечтаю!» — честно признался Степан, и только в этот момент понял, что он в озере, далеко от берега, и ему уже совершенно не страшно. Вот ни капельки! Он перевернулся на живот, провёл рукой в сторону девчонки, и Кира, сильно обрызгав их, И быстро поплыл дальше, спасаясь от догоняющего возмездия. Катерина наплавалась до звона в ушах и, выбравшись на ствол нависший над водой ивы, наблюдала за вознёй мальчишек в воде. Степан совершенно бесстрашно плавал, полностью освободившись от своего ужаса. Кир провоцировал приятеля как мог и поплатился в результате тем, что Степан нахлобучил ему на голову кучу ила. Вот первое средство для роста и укрепления волос. Вырастишь шевелюру, как Сивкин хвост, будешь шампуни рекламировать. Издевался Степан, не давая Киру смыть ил. Оба хохотали на всё озеро и взбаламутили дно так, что озёрная вода стала казаться совершенно тёмной. Развлекаетесь? Точёная головка Жаруси показалась из ивовых листьев. Ой, Жарусинька, здравствуй! А я тебя не увидела. Катерина обрадовалась. Во-первых, она жарптицу уже давно ожидала, а во-вторых, теперь не надо было мучиться с сушкой волос. Жаруся махнула крылом в сторону катеринины косы, из которой текла вода. Коса моментально высохла и приобрела в высшей степени пристойный вид. Я смотрю, Степану уже вода не страшна? Жаруся покосилась на уплывших подальше от поднятой мути мальчишек. Отлично. Да. Он меня кинулся от русалок спасать и забыл, что сам что-то боится. Катерина рассказала Жарусе о неразумном поведении красавицы, вызвав у птицы такой всплеск негодования, что яркая вспышка света в вывовых ветвях была видна издалека. Ладно, я им это ещё припомню. Мрачно пообещала Жарусе не обращать никакого внимания на Катино уверение о том, что девицы И так прилично напуганы и больше не сунутся. «Даже мысли у них не должно было возникнуть», — подытожила птица. «Да, о том, что я обещала узнать. Ты зря так расстроилась про этих драконов. Эти двое, которые в результате выжили, самые там приличные. Хищники, конечно, до мозга костей, но это у них в крови. Зато со всей стаей были наиболее вменяемыми». Их мать осталась жива благодаря старшему брату Дронгу. Он её спрятал от остальных драконов. У них было мало корма, и они решили избавиться от всех старших. "Ничего себе", протянула Катерина. "Да, у них всё очень жестоко. Хотя сейчас, скорее всего, что-то изменится к лучшему. Но это было бы невозможно, если бы ты их не остановила". "Ладно. Может быть, если ты уже достаточно отдохнула, мы полетаем?" и Жаруся распахнула крылья. Катерина с радостью согласилась и уже через пару секунд оказалась летящей высоко над озером.